Глава седьмая «Да чего ж не лука она вышла-то», – вздыхал старый вампир Эфраим, сидя на поваленном дереве. Несколько часов он не мчался, а летел, тащился на север, неосознанно стараясь держаться подальше и от нарна, и от Вечного Леса. Приходило часто отдыхать, его ноша словно наливалась тяжестью. Хозяйка волшебного двора Мегана лежала на ворохе свеженаломанных веток. С лица чародейки сошел загар, исчез обычный румянец, кожа сделалась молочно-восковой, под глазами залегли глубокие синеватые тени. На шее тоже белые, никак не закрывались до конца четыре небольшие ранки. Затянувшееся беспамятство перешло просто в сон, глубокий, но беспокойный. Наверное, чародейку мучили кошмары. Она вскрикивала, из-под плотно сжатых век выкатывались слезы. Однако Мегана так и не проснулась. Эфраим вновь собирался в дорогу. Куда? Зачем? Вождь ночного народа старался не думать. На север, подальше от страшной язвы Аркина. А там, что тьма даст? В эти ночи небо Эвиала расцветало невиданным хороводом падающих звезд. Пламенных болидов, рушившихся без разбору и в глухие леса, и среди полей, попадавших даже по деревням. Народ же приписывал все это гневу Спасителя и считал лишним свидетельством скорого его пришествия. Куда деться старому вампиру, когда весь мир вокруг сходит с ума? Люди, те уж точно лишились рассудка. Большинство молились живой стеной окружив церкви. Многие, погрузив домашних и скарб на тележки, пытались куда-то бежать, куда они сами не знали. Не лучше оказались и господа бароны. Где-то что-то горело, пожары никто не тушил. Кто-то кого-то резал, кто-то, решив, что последние дни на то и последнее, чтобы как следует погулять, потрошили путников. Хватало и тех, кто не упускал случая подзаработать, несмотря ни на что. И уже видывал такое. И в прошлом случалось. Черный мор, голод, засуха и лесными пожарами. И готово. Все уже кричат о конце света и втором пришествии. Потом чума отступала, начинались дожди, стихали пожары и жизнь налаживалась. А о всеобщей панике никто и не вспоминал. Но тогда небо оставалось просто небом. Его не секли огненные бичи, падающих невесть откуда чудовищ. Что корчась внутри пламенных коконов воспаряли над землей и на стеная влачились на закат. Западная тьма, как с ужасом шептались на дорогах эгеста собирала непобедимое воинство. И все громче, из-за алтарей и церковных притворов, просто с улиц и трактов, звучало многоголосое: О, Спаситель, приди, приди и избавь нас от этого! «Держите меня, крепко, как только сможете!» – повторила Вейда. Эльфика распустила волосы, они дивным водопадом стекали до самой земли. Босая и распоясанная, без единого амулета или украшения, не говоря уж об оружии, она стояла в фокусе магической фигуры, словно душа самого вечно рождающегося леса. «Если не удержите, друг мой, все пропало!» Спаситель прорвется в наш мир, и тогда его уже ничем не остановить. «Вы же собирались заглянуть в глаза западной тьме?» – не выдержал Анетта. «Узнать, где отступники разрушитель, а потом пройти тонкими путями и покончить с ними. Разве не так?» «Именно так, милый Марк. Но плохой бы я оказалась правительницей и чародейкой. Не имей это заклятие множество других ходов и поворотов. Мы можем дать отпор самому спасителю. И не только через связывающие его волю законы. Можно ударить и по нему самому, но только если удачно сложатся обстоятельства. «Какие обстоятельства?» – простонал ничего не понимающий ректор. «О чем говорит моя королева?» «Ваша королева говорит о том, что спасителя можно отбросить, так сказать, вернув ему принесенную некогда жертву. «Разумеется, в особых обстоятельствах использовал особое заклинание, наподобие этого. И для этого нужен человек, смертный, что добровольно заклал бы себя, выкупил у него жизнь и свободу своего мира». Анетта вздрогнул. Вейда смотрела прямо на него чистыми бездонными глазами и не отводила взгляд. «Я на это не способна», – честно призналась она. На Дельфами не властно время, и мы не годимся для искупления». Только люди, кто призвал его, кто наделил его властью и мощью. Я имею в виду вас, мой дорогой друг. Королева требует, хрипло выдавил Анетта, чтобы я покончил с собой. Выражаясь простыми словами, да, я не могла, боялась сказать раньше, простите меня, если сможете, друг мой. То есть все речи... «Об отступнике, разрушители, «Разумеется, чистая правда», — покачала головой Вейда. «Я никогда не лгу. Случается. Говорю не все как есть. Но сейчас жертва — это последний резерв, дорогой мой Анетта. И Если мы поймем... Мы. Именно мы. Не я, королева Вейда». «Мы», — с нажимом повторила эльфийка. «Вы увидите и почувствуете все, что увижу и почувствую я». «Иначе вся затея не имеет смысла. Удержать меня вы сможете, лишь оказавшись рядом, не так ли?» «Можно еще связаться веревками», – мрачно буркнул Анета. «Можно, но в магических делах простая человеческая рука сплошь и рядом оказывается крепче стальных цепей», – непреклонно бросила королева вечного леса. «Вы готовы, друг мой?» «Постойте, погодите», – всполошился милорд-директор. «Какие заглядья мне стоит держать наготове? Чего ожидать?» «Сие мне не открыто», – просто ответила Вейде. «Надеюсь на вашу опытность, дорогой мой маг. Вы сами поймете, что нужно делать. Имейте в виду, мы отправляемся так далеко на запад, как ни одна живая душа доселе». Мы пойдем даже дальше тех капитанов, что выбирали последнее успокоение в объятиях западной тьмы, причем, в отличие от них, нам надо еще и вернуться. Вернуться в любом случае, даже если мы поймем, что битва проиграна и осталась, она запнулась и впервые потупилась, что осталась последняя мера. Анетта усмехнулся. Он надеялся, что усмешка получилась подстать обстоятельством, брачной и гордой. Терять лицо перед надменной эльфийкой, да лучше уж самому перерезать себе горло. Я начинаю, просто сказала Вейда, и Онета понял, что эти ее слова услыхал весь нарм, от края до края, и что все норницы, стоящие у потаенных камней своего леса, дружно соединили руки, замыкая великое кольцо. Вейда сутулилась, ее голова поникла. Так мечталось, так хотелось вырвалось у эльфийки, открыть дорогу отсюда, снять проклятие с идеала, увидеть другие миры и не умереть. Уходить и возвращаться с новыми видениями, образами, сказками, запахами и звуками, закатами и восходами. Когда видишь их слишком много, маг, приедается даже эта вечная красота. Не знаю, поговорим ли мы еще за кубком вина». Когда можно спокойно обсуждать изящество стихотворных стров, а не страшные бедствия и чудовищные заклинания. Когда тихонько наигрывает на лютне министрель, а среди крон медленно угасает последний луч вечерней зари. Когда ветерок качает ветки над лесным ручьем, когда она вдруг махнула рукой, горько и безнадежно. Даже я устаю от вечной игры, Анет. От нескончаемых интриг, что я вела, только чтобы уберечь лес». Нам осталось мало, Ан. У эльфов редко рождаются дети, не то что у людей. Только чтобы уберечь лес! не удержался милорд директор Только чтобы уберечь лес, кивнула эльфика, не моргнув глазом. Ан это не стал спорить. Молча кивнул, сжал пальцы на оголовке посоха. Мы начинаем, моя королева. Начинаем, Ан. Теперь Вейды смотрела ему прямо в глаза. Что бы ни случилось, помни, не отпускай меня. Ни за что не отпускай. Потому что сегодня в Эвиале разорвется само время. Великая река распадется на множество рукавов. И что из этого получится, вряд ли ответит даже дух познания. Кто-кто? Не обращай внимания. Наши эльфи поверье. Осеклась королева вечного леса. Все, начинаю. Пожелай мне удачи, наверное. Не отрывая взгляда, она негромко проговорила короткое слово на родном языке. Мелодичное сплетение гласных, словно тихое журчание воды. По уходящим в глубину темного леса линиям магической фигуры понеслось голубое пламя. Извивы их вспыхнули, озарив призрачным светом низко склоненные ветви. Все эльфийские огоньки заранее потушены. Лишь от железного хребта до эгеста, от пика судеб до бурны, пылает, пламенеет шедевр магического искусства Нарницел и Лейда. Наверное, величайшая заклинательная фигура, когда-либо созданная в Авиале. Голубое пламя играет на гранях потаенных камней. И таинственные хранители Нарна оживают, отдавая королеве Вечного Леса давно сберегаемую силу. Анета видел шеренги призраков. Давно погибшие эльфы вновь маршировали по велению Вейли. Один вдруг оказался совсем рядом с Анетой милорд директор и сам не очень понимал сейчас, где он находится. Не то парит высоко над Нарном, не то стоит рядом с эльфийкой. Пристально глянув в лицо без телесными очами, слегка поклонился. «Спасибо, что помогаешь ей», – услыхал маг. «Спасибо тебе, человек!» «От Ирдиса Эвальда, стража Нарн!» Миг и эльф вновь слился с шагающими куда-то вглубь леса сородичами. «Держи меня крепче, Ан!» – требовательный взгляд, тянущийся к нему через ночную бездну руки. «Мегана?» «Нет, Вейдер!» Ан это, как велели, крепко вцепился в тонкие запястья, выпустил посох и его самого чуть не потащила прочь, словно к спине привязали высоченную мачту с огромными парусами, наполненными ураганным ветром. «Ага! Так вот почему она меня упрашивала!» Одно заклятие, второе. Налагается четко, откат почти не чувствуется. Ветер, говорите вы. Что ж, кому как не могу воздушной стихии усмирять его бешеные поры? Конечно, ему противостоял необычный шквал. Дуло со всех сторон сразу. И несло также во все стороны. Хотя, любой знаток механики сказал бы, что таковое невозможно. Силы обязаны уравновеситься. Однако ж нет. Она рвало и швыряла, Он едва ощущал опору под ногами. Вейды оказалась слишком близко, закинула руки ему на шею. Обними меня крепче, еще крепче. Запах молодого леса, весенней листвы. Шелк паутин на тонких, но от чего-то сделавшихся такими тяжелыми волос. Смотри, Ан, смотри же! Они парили над Нарном. Прямые и дуги магической фигуры горели нестерпимо ярким светом, и обезумевший ветер рвал одежды мага. На западе звезды меркли, закрытые взметнувшись до самых небесных сфер стеной непроглядной тьмы. Внезапно она дрогнула, и все, убыстряясь, покатилась на восток, прямо к Анета и Вейле. «Королева!» «Молчи!» – шепнула ему в ухо. «Молчи и держи меня!» Лежавшая на талии эльфийки ладони Анета стала нестерпимо печь. По неспадающим одеяниям Вейды вверх устремились огненные змейки. Запах дымом. Ректору академии пришлось повозиться, отбивая новую атаку. К счастью, старые испытанные заклинания работали. Стихия пламени успокаивалась. Но теперь ее придется сдерживать постоянно, как и ветер. А тьма, вот она, уже совсем рядом. Держи из чародея Анета. Кажется, это вновь тот самый эльф Ирдис Ивальда. Анета держался, изо всех сил, стараясь не смотреть на стремительно приближающуюся черную лавину. Уж не спустила Левейды западную тьму сцепи окончательно. Что, если все это в заправду? Не в заправду, не в заправду. Зло прошипели ему в ухо. Держи меня! Не о том думаешь! Анетта не выдержал, отвернулся, зажмурился и заскрежетал зубами. И в следующий миг волна мрака накрыла их с головой. Яркий солнечный день, щедро льющийся свет, мир и покой. Он, маг Анетта, ректор Академии Высокого Волшебства, качается на мягких волнах незримого эфира. А далеко внизу пестрая равнина, завешенная белыми косынками облаков. Эвиал, только совсем-совсем далеко. Видно все, и даже побережье Синьи, и даже другой край западной тьмы, в тех местах, где она становится восточной. И тотчас наваливается тяжесть. Он, Анета, держит на руках бессильно запрокинувшуюся выйды. И тело эльфийки, в отличие от его собственного, материально и тянет к земле полной мерой. Заклятья сами приходят на память. Мускулы получают помощь, но пудовым молотом бьет откат. «Смотри, во все глаза смотри!» – стонит Вэйби. Анетта послушно смотрит. «Не только вниз!» – хрипит эльфийка. «Внизу небольшой островок, и почти рядом с ним взметнувшаяся прямо из моря гладкая обсидиановая стена, поднимающаяся до самых звезд. Нет в этой стене ничего особенного, просто она очень велика». Но не больше. Чего тут бояться? Где страшная тьма, пуговод для всего сущего в Эвиале? Вниз и вверх!» Анетта поднимает взгляд. Небо расколото поперек хрустального свода. Исказив рисунок привычных созвездий, легла широкая трещина с неровными изубренными краями. А в ней кипит странная белая марика. «Это на самом деле?» – вырвалась у Анетта. Он не ждал ответа, но Вейде, задыхаясь, словно от боли, вытолкнула сквозь зубы. «Нет, иллюзия. Есть, но выглядит по-другому». «Что это?» – не унимался Анетта. Однако эльфийка уже отвернулась, закусив губу. Черная стена перед ними становилась словно громадным зеркалом. Ректор даже разглядел в нем собственное отражение. Вейде что-то стонуще пробормотала по-эльфийски. «Вроде, ну где же они?» это ожидал чего-то сверхъестественного, ужаса без конца. Когда же еще? Они возле самой границы сущего, возле той силы, что держала за глотку Эвиал, не знамо сколько веков. Однако сейчас он видел только стену зеркала. На нем повисла судорожно вцепившаяся в него в эдю. Маг почти машинально гасил то и дело норовящие разгореться план. Отбивал налетавшие порывы ветра и ждал. Ждал чудо. Маг чувствовал текущую сквозь него силу. Нарн действительно отдавал все, что мог. Но где же? Где же разрушитель с отступником? И чего ждет Вейден? А спаситель? Эльфийка застонала сквозь тиснутые зубы. Глаза плотно зажмурен. «Тянет силу», – почувствовал Анетта. «Ей чего-то не хватает. Самой малости, но не хватает. Нарн отдал очень много, но требуется еще» что ж отстраненно подумал маг наверное это справедливо холодеют руки кровь как сказали бы песнопесы леденеет аннета щедро делился собственной жизнью надеясь что малая кроха окажется той соломинкой что сломает спину верблюду а, -а, -а" вырвалась у Вейды, она забилась так что анета едва удержал эльфийку зеркало перед ними почернело слилось со стальной стеной И на мгновение опешивший ректор увидел высокие своды неведомой пещеры. Несколько фигур, вроде бы гномы, и среди них человек изодранный изодранной серой рясе. Отступник, презревший все, во что верил раньше, сделавшийся ключом, открывающим спасителю дорогу в Эвиал. И он, да, пик судит, точно, он там. «Здесь, совсем под боком. Наверное, в тех самых кавернах, где они с Меганой и преподобным Этлау так давно искали разрушителя. А вот сам разрушитель. Разрушитель? Где же он? Почему не видно? Вейда не хватает силы? Или О, наивные надежды? Он вообще убрался из нашего мира?» «Нет», – простонала эльфийка, – «он он здесь, в Эвиале, никуда не делся, но его не видно. Сейчас еще чуть-чуть». Сквозь кожу проступала кровь. Вейда извивалась и царапалась, хрипела, закатил глаза. Она отдавала сейчас уже самое себя. Лопнула пелена, злобно взвыл ветер. Разом швырнул и мага, и королеву вечного леса вниз. Ласковый дневной свет померк. А во всем мире вещественным осталась только черная стена, отразившая девятерых драконов, мерно взмахивавших великолепными крыльями. Однако они не просто летели. Волшебник чувствовал, как трещит и ломается вокруг них сам мир. Девятка вспарывала плоть Эвиала, словно острый нож лекаря. «Он, драконы, не сюда!» – разобрал Ан, Лепет эльфийки. Макс скрипнул зубами, стягостной внутренной болью, вытягивая из себя последнее. Что, все их усилия пустуют. Что с того, что они увидели разрушителя верхом на драконе? Они тоже на судят Мелор-директор не успел порадоваться этому. Небо над их головами разлетелось в брызги, Остался лишь уродливый белесый шрам, заполненный словно гноем кипящей мглой. Чернота лежала теперь вокруг. Она владела всем, и сквозь нее, небрежно отводя ее худой, жилистой рукой, шагнула человеческая фигура в сером хитоне и неказистых стоптанных сандалиях, какие носят разве что рыночные рабы. «Спаситель!» – вырвалась Ланетта. Ректор Ордовской академии уже сталкивался с этой сущностью. В разных видениях спаситель выглядел по-разному но впервые таким, как сейчас, обычным человеком по облику, араским южанином, смуглым и чернобородым. Он спокойно шагал по золотым ступеням, шагал, поникнув головой и даже не оглядываясь по сторонам. Тому, кто идет спасти, безразличной красоты и пейзажи. Из-за черной стены донесся глухой вопль, крик на неведомом языке, исполненный несказанного ужаса. А это еще откуда? успел поразиться Анета. Вейдес всхлипнула и обмякла у него на руках. Спаситель миновал оцепеневшего милорда ректора медленными печальными шагами, спускаясь все ниже и ниже. Анета показалось, он может протянув руку, коснуться серого колышущегося хитона. Черноволосый странник обернулся, медленно окинул Анета внимательным взором, и милорд ректор почувствовал, как жизнь покидает его тело. Порывы ветра, вспышки пламени исчезли. Все замерло вокруг. Мага охватывала мягкое тепло, спокойное и умиротворяющее. Ничего не надо больше делать, никуда не надо теперь спешить. Спаситель здесь, и судьба Эвиала вырвана из рук населявших его смертных и бессмертных. Спаситель печально кивнул Аннета, словно прощаясь, повернулся и неспешно зашагал дальше. «Стой! Как же так?» Разве уже сбылись все пророчества? Разве власть его стала полной и абсолютной? Анетта в бессильной ярости только и мог, что проводить спасителя взглядом. Конец всего, лихорадочно подумал Анетта. Конец той жизни, что я любил и знал. Конец ордосу, академии, ученикам, наставникам, всему-всему. Конец вольно раскинувшейся земли и небу над ней. Конец дни и ночи, воздуху и свету. Конец холоду и тьме. Зачем я еще держу эту эльфийку, если и так все уже пропало? Милордом ректором овладело странное, всеохватывающее равнодушие. Спаситель явился в идеал. По сравнению с этим все прочее теряет смысл. Однако заклятие Вейда продолжало работать. Прочертившие нарно линии пылали по-прежнему и по-прежнему шагали, стягиваясь к нарну шеренги призраков, погибших эльфов. Один раз они уже отдали королеве Вейды свою силу. Зачем им собираться теперь? Что вообще происходит там на земле? Из-за черной стены, где полагалось находиться в западной тьме, доносились жуткие, невоспроизводимые вопли. Что-то выло там, не то скручиваемое неописуемой агонией, не то раздираемое запредельным отчаянием. И сама стена, совсем недавно несокрушимый вознесшийся к звездам Монолит, мелко дрожала, раскачивалась, словно грозя вот-вот рухнуть. Вейда уже не шевелилась, обмякла, повисла на Анета всем телом. Несчадно трепавшие их силы, наконец, оставили пару в покое. Земля стала приближаться, они словно падали. Свет померк окончательно, тьма затянула страшную рану в небесном куполе. Вернулись на прежнее место звезд. И вот уже под ногами твердая земля, густые травы нарма.